Глава четырнадцатая. «Ма-ма-ма-ша», — проговорила Софи, сжимая в руках книгу со сказками. Девочка хмурилась, упрямо поджимала губы, но отказываться от такой понравившейся им с Марком затеи не спешила. Утром я заглянула к ним в комнату и, застав детей играющими на полу, предложила выполнить одно из их желаний, а именно научить... читать. Марк первым вскочил на ноги, кинулся к шкафу в поисках книг о пиратах. "Нет, я хочу читать про принцесс", взвизгнула его сестра. "Понимаю, что дело пахнет жареным. Сам про своих моряков читай. Мама всегда говорила, что это вонючие, немытые мужики, которые больше ничего в жизни не умеют, только вёслами махать. Пираты хоть что-то умеют", напыжился мальчик. сжимая в руках тонкую книжку в синей обложке. А твои принцессы только и могут, что драконам в лапы попадаться, конечно, в платье от них же не убежишь. Так, вклинилась я между ними. У меня есть идея получше. Давайте почитаем сказку о Маше и трёх медведях. Дети вскинули на меня взгляды. Это та самая Маша в розовом платье, нашлась Софи. которая веселится с Мишкой? Нет, я улыбнулась. Это совершенно другая Маша, и думаю, что она вам понравится даже больше. Вот как-то так мы оказались на одном диване. Я держала в руках пухлую книгу сказок, по правую руку сидела Софи, по левую Марк. Сейчас была строчка девочки, но она никак не могла её осилить. Маша сказала, помогла я. Да, Маша сказала. Всё оказалось не настолько плохо, как я думала изначально, когда только близнецы сказали мне, что не умеют читать, я предполагала, что начнём мы с азбуки. Но ошиблась. Как сказал Марк, они выучили буквы из новостей и реклам, что транслировали по телевизору. Почти всегда была бегущая строка, потому не трудно было догадаться, как пишется слово, произносимое диктором. Но в этом тоже оказались свои подводные камни. Дети путали буквы. «Х-х-х-х-х-х-х». <свист> <свист> Поправила я девочку и погладила по волосам. «А, точно, это же «хоро-шо», да, Лена?» «Да». Я снова улыбнулась, пытаясь не давить на детей и не отбить у них желание учиться. «Ты умничка». «Моя очередь!» Марк потянулся к книге, наклонился пониже и прищурился. «Х... А, нет. К... К... Т... О... Кто?» Вопрос был задан мне, и смотрел он на меня, такими глазами будто спрашивал. «Правильно? Я нигде не ошибся?» «Кто?» «Правильно. Я поджала губы, понимая, что с чтением...» Нам придётся ещё много поработать, чтобы все были довольны результатом. Сказывалось отсутствие опыта в воспитании и обучении детей, но я не сдамся так просто, и они тоже. По глазам вижу, что не отступят от своего желания, и мне это в них очень-очень нравилось. Интересно, от кого из родителей ребята переняли это качество? Что-то мне подсказывает, что от Кирилла. Маша пошла ангаркнул из клетки принц, захлопав крыльями. Маша, Маша, Маша! Он говорит, ахнула Софи, прижав ладошку к рту. Научился. И мы научимся, буркнул Марк, не отрывая взгляда от букв. Лена, это ведь дом, да? Да, правильно. А рядом с ним больший шой. О, спасибо, то я разобрать не мог. Он благодарно мне улыбнулся и продолжил читать историю о девочке, попавшей в гости к трём косолапам. В дверь детской тихо постучали. Да? Софи тут же приосанилась, будто ждала гостей. Вы уже проснулись? Кирилл Евгеньевич заглянул в детскую. О, Лена, вы тоже уже тут. Чем занимаетесь? Учимся читать, не стал скрывать Марк. И как? Они большие молодцы. улыбнулась я, погладив детей по головам. Схватывают буквально на лету. Схватывают, схватывают, схватывают, закричал принц, спрыгивая с палочки на дно клетки. Лету. Ого, да у вас тут самая настоящая школа получается, рассмеялся мужчина. Соня, Марк, а я сильно вам помешаю, если украду Елену на несколько минут? Дети подняли на него одинаково удивленные взгляды, будто не ожидали, что кто-то будет интересоваться их мнением. Потом переглянулись, и с самыми серьезными выражениями лиц согласились потерпеть без меня несколько минуточек. Я вышла в коридор, плотно прикрыла за собой дверь. Почему-то предчувствие было не из самых лучших. Не знаю, чего я ждала, но слова шефа повергли меня в шок. Георгий Евгеньевич специально подальше отошёл от детской, прислонился спиной к окну и выдал: "Лена, мне нужен ваш совет". "Мой?" "Да, ваш". Мужчина поджал губы, жёсткие, с чётким контуром. "Господи, о чём я думаю? Я думаю, вы слышали мой вчерашний разговор на кухне. Звонила мать этих сырванцов. Через месяц она будет в городе, собирается их забрать. И Вы намекаете, что работать мне на вас осталось недолго? Внутри всё похолодело, но переживала я не столько о своём месте, сколько о ребятах. "Я не об этом", он мотнул головой. "Я не хочу отдавать ей детей". Вот это было неожиданно. Нет, Кирилл Евгеньевич в последнее время совершенно не выглядел как человек, готовый спихнуть детей кому-либо. Но и особой привязанности я за ним не наблюдала. Да, близнецы перестали действовать ему на нервы. Он стал мягче. Но чтобы вот так сразу не отдам где-то в глубине души я до ужаса зауважала его. Я могу их отсудить, поделился мыслями он. Лена, что вы скажете? Вы ведь понимаете, что это война только взрослых, аккуратно уточнила я. Если прямо сейчас начнутся суды, Вы будете перетягивать детей как канат. Это плохо на них скажется. Я их ей не отдам. Я не спорю, эта женщина просто ужасная мать. Я понизила голос так, чтобы точно нас никто не услышал. Но детям нужна мама, хотя бы просто видеться иногда. Кирилл Евгеньевич посмотрел на меня настолько странным взглядом, что мне стало даже немножечко не по себе, как будто взглядом пронзил но ничего не сказал, только кивнул. «Я вас только об одном прошу», — поспешно добавила я. «Не рубите с плеча и подумайте в первую очередь о чувствах Марка и Софи, хорошо?» «Спасибо». Он тепло улыбнулся. Хотел еще что-то сказать, но зазвенел телефон. «Да, слушаю». «Что?» «Нет, сегодня». «Да какого черта? Нет!» Он буквально сорвался с места и поспешил в сторону своей комнаты. «Да». Я только проводила его взглядом, а потом вернулась к детворе. Мы ещё какое-то время почитали сказку. Потом близнецы устали, и дочитывала историю я. А к обеду спустился Кирилл Евгеньевич. Если я скажу, что вокруг него плавился воздух, а из ноздрей валил пар, то нисколько не преувеличю. Мужчина злобно зачерпывал ложкой суп, приготовленный Тамарой Ивановной, и изыркал на детей. Даже я себя чувствовала неуютно, не то что близнецы. Марк аккуратнее. Рявкнул он, когда мальчик уронил кусочек курицы обратно в суп, и жирные капли веером разлетелись по столу. "Прости", пискнул он, а Софи хихикнула. "А ты чего смеёшься?" перевёл он своё внимание на девочку. Она тут же поникла, уголки губ опустились к низу. "Покушали?" Уточнила я, поднимаяся и забирая у дети твары наполовину полные тарелки. Вы сегодня большие молодцы, почти всю сказку прочитали. Кирилл Евгеньевич, вы не будете против, если мы сейчас съездим в зоопарк? Мужчина таким взглядом прожёг меня, что ещё немного, и я сама бы поникла. Но ради детей выстояла, даже улыбку с лица не стёрла. "Не жейте". Через несколько секунд борьбы взглядами произнёс он: Я вызываю вам машину. Большое спасибо. А вы за Бияке? Марш собираться. Марк первым взлетел по лестнице, но что самое милое, придержал дверь для сестры, а потом и для меня. Собирались мы быстро, будто бы бежали. Никто не мог понять, какая блоха укусила папу Кирилла. Я бы могла предположить, что это всё из-за появления на горизонте той ужасной женщины. Да только утром он со мной говорил ещё нормально. Доза Парка тоже добрались в практически полной тишине. И только оказавшись так близко к диким экзотическим животным, Марк с Софи отеля. Слон. Не просто слон, поправила брата маленькая Ягаза. А саванный слон. Это ты с чего взяла? удивился мальчик. Да вот же написано, ткнула она пальцем в большую яркую табличку. Марк тут же оказался рядом. И правда, се, се семья тво Лена, а что значит это слово? Семья. Чем-то похожее создание. А мы похожие на папу Кирилла, вдруг спросила Софи. Конечно, похожи, улыбнулась я, присаживаясь рядом с малышкой на корточке, и внешностью, и даже характером. Мы что, такие же невыносимые? ахнула она. Я рассмеялась. Этого я не говорила. Что там дальше написано? Прочитать сможете? Марк как раз в это время хмурился, явно пытаясь осилить текст. Млеко, выдохнул он. Ци, пи, пита. Млекопитающее, подсказала я. Это те, кого мамы в детстве вскармливают молоком. Дети протянули многозначительное «А-а-а!» и вернулись к слону. Обсуждали хобот, хвост, смеялись над тем, как он поливает свой бок водой. «Лена, а можно нам ваты?» Я обернулась, заметила ларёк со сладостями. «Можно, пойдёмте». «А может, ты сходишь?» — попросила Софья. «Мы пока слоника посмотрим, а потом хочу вот ту кошку глянуть. Она похожа на одно из маминых платьев». Я бросила взгляд на бедного ягуара. Сделайте хоть шаг от этой клетки, я на вас очень сильно обижусь. Близнецы так странно на меня посмотрели, будто бы не задумывали о очередной шалости, а я практически бегом кинулась к Ларку, надеясь, что когда вернусь, они окажутся на своих местах. Ну что я могу сказать? Возвращаюсь к клетке со слоном и неся в каждой руке по сладокае ватья на палочке, Я уже почти не надеялась найти там Марка и Софи. Но они оказались на месте и разбирали надписи на табличке. Заметив меня, ойкнули и тут же сделали вид, что им не интересно. Вам что-то объяснить? улыбнулась я, вручая каждому из них павку снешки. Да, смутился Марк. Тут сказано, что слоны относятся к хоббтовым. Не только они, получается, «Сейчас только слоны!» — послышался голос из-за спины. «А раньше были ещё такие существа, как мамонты!» «Кирилл Евгеньевич?» — удивилась я, оборачиваясь. Мужчина виноват и пожал плечами. «Решил к вам присоединиться?» Близнецы тут же отвернулись, явно не желая слушать недавно кричавшего на них мужчину. «Марк!» «Софи!» Он присел на корточке перед ними. «Я бы хотел перед вами извиниться!» Малышня удивлённо стрельнула взглядом в сторону папы Кирилла. Да, я был неправ, что накричал на вас. У меня оказались проблемы на работе. Я злился, но пострадали вы. Это неправильно. За это хочу попросить у вас прощения. Я слушала это, затаив дыхание, и ждала решения близнецов. Первый сдалась Соня. Ладно. Лена учила, что надо уметь прощать, когда об этом просят. Да, мы прощаемся. Поддакнул Марк и протянул папе ладошку для рукопожатия. Если Кирилл Евгеньевич и смутился, то виду не показал. Пожался на руку, как взрослому.